Глава 20. Цапов знал, как трудно бывает сделать первый шаг. Именно от начала операции зависел во многом ее исход. Достаточно было ошибиться, выйти на неправильный источник информации и жди провала. И это несмотря на свою устоявшуюся репутацию в криминальных кругах, где никому бы и в голову не пришло, что Костя Цапов или Фокусник, как его называли блатные, Офицер милиции, внедренный в их среду. Цапов переехал на квартиру, где жил, когда получал задание. Однокомнатную квартиру влюблено, подготовленную для него сотрудниками МВД. Первый звонок он сделал одному из своих старых корешей Михаилу. «Миша, это я, Костя. У меня к тебе дело. Фокусник, ты где пропадал? Мы тебя на прошлой неделе искали. Занят был. Ты мне лучше скажи, как дела у ребят». Все в порядке? Все в порядке. Только нашего сапера взяли. Ты его знаешь. Вместе гуляли у цыгана. Представляешь, ему взрыв приписали. Ну, тот самый, на рынке. Откуда они могли знать про сапера? Он ведь вообще в Москве редко появляется. Значит, узнали, сдержанно ответил Цапов. Ты мне лучше скажи, как мне найти цыгана. Где он сейчас обретается? Его найти невозможно. Но если нужно, я сделаю невозможное. «Куда мне позвонить?» «Ко мне домой. Ты ведь знаешь мой номер?» «Помню, конечно. Пока. Я тебе позвоню». Цапов положил трубку. Теперь нужно ждать. Телевизора в доме не было. Он лег на кровать и почти мгновенно заснул. Когда ему поручали подобные задания, он чувствовал, как устает почти физически от ежеминутного напряжения. Телефонный звонок разбудил его через полтора часа. «Слушаю», — прохрипел он в трубку. «Открой дверь, фокусник!» сказал незнакомый голос. К тебе гости пришли. Цапов вскочил и поспешил к двери. На пороге с мобильным телефоном в руках стоял цыган. На самом деле он был молдованин по национальности, а кличку свою получил за колоритную внешность. Курчавые седые волосы, широкий разворот плеч, огненные глаза, всегда небритое лицо и пристрастие к экзотической одежде, включавшей сапоги и рубахи на выпуск. «Здравствуй, фокусник», – сказал цыган, убирая телефон в карман брюк. Несмотря на теплую погоду, на нем была тяжелая куртка, брюки, заправленные в сапоги, неизменная рубаха на выпуск. «Здравствуй, цыган». Старые знакомые, они обнялись, едва гость переступил порог. «Ты всегда появляешься, как Дед Мороз, долгожданный и немного неожиданный», – засмеялся Цапов. «Почему никогда не оставляешь своих телефонов?» «А я их меняю, чтобы меня не сразу могли найти», — ухмыльнулся цыган. «Ты ведь знаешь, сколько сук разных ищет меня по всей Москве? Найдут и кишки выпустят». «Знаю. Ты ведь у нас крупный специалист по сукам», — засмеялся Цапов, проходя следом за гостем в комнату. Цыган был признанным специалистом по выявлению разного рода предателей в криминальных группировках. Своё легендарное умение распознавать сук, как их называли на блатном жаргоне, он проявлял и в тюрьмах, и в колониях, сразу определяя, кто из сидящих в камере заключенных стучит начальству. Он мгновенно вычислял провокаторов, стукачей, любых агентов, работавших на сотрудников милиции. Легендарная слава цыгана распространилась на всю страну, но феномен Цапова сюда не вписывался, хотя в этом не было ничего удивительного. Цыган интуитивно чувствовал нестойких людей, готовых к предательству и обману. А Цапова отличала цельность натуры. В нем чувствовался стержень. Такой человек не запрограммирован на предательство. Цыган чувствовал в своем друге силу, в которой никогда не сомневался. «Зачем позвал?» – спросил Цыган, тяжело опускаясь на стул. «Давно тебя не видел, фокусник». «Давно», – согласился Цапов. «У меня к тебе важное дело, Цыган. Очень важное». Ты слышал про нападение на Рожковского? Конечно, слышал, усмехнулся цыган. Вся Москва об этом знает. Вся страна. По телевизору раз двадцать показывали. Там такое побоище было. Кто это мог сделать, по-твоему? Не знаю. Цыган прикрыл глаза. Правда, не знаю. В городе таких сумасшедших нет. Может, привезли откуда-то с войны отмороженных. Но в городе таких ненормальных нет. Это точно. Рожковский не просто банкир. Это сила. Он теперь за свою дочь будет рвать их на куски, на мелкие куски, и никто ничего не сможет сделать. Мне нужно знать, кто дал приказ напасть на Рожковского, сказал Цапов. Это мне очень нужно. Ты лучше в это дело не встревай, посоветовал цыган. Ты знаешь, какое опасное дело. В такие разборки нам лучше не лезть. Удавят, как котенка, и пикнуть не успеешь. Но мне нужно, наставил Цапов у тебя нет поллитра нет конечно все что бывает сразу выпиваю если хочешь пойдем куда-нибудь никуда мы с тобой не пойдем отмахнулся цыган скажу сейчас своим ребятам они принесут у тебя как всегда ребята на шухере стоят засмеялся цапов конечно кивнул цыган в наше время иначе нельзя сейчас я им звякну не нужно попросил цапов Лучше рванем куда-нибудь, и ты расскажешь мне, кто, думаешь, мог напасть на Валентина Давидовича. Разное говорят, пожал плечами цыган. Ты ведь знаешь, что Рожковский не просто банкир. Многие считают, что авторитеты дали согласие на его верховодство. Говорят, что наш звонок тоже был на сходке. И Петя украинец был. Разное говорят. Но если Рожковский верховный судья, то кто посмеет напасть на человека, который держит общак? На человека, по одному слову которого могут выступить сто тысяч или двести или миллион народа. У него людей больше, чем в нашей милиции. Нет, не советую в это дело лезть. Уши оборвут. Я тебя послушал, теперь ты меня послушай. Мне нужно знать, кто хотел его убить. Кто? Сам говоришь, разные говорят. Что говорят? Мне нужно знать. На кого ты работаешь? Если на Рожковского, то все равно скоро узнаешь. «Если на его врагов, то тем более знаешь. Зачем тебе?» «Он сейчас всех подозревать стал», — пояснил Цапов. «Очень авторитетные люди меня просили. Хотят все выяснить, чтобы от себя подозрения отвести». «Я так и думал», — вздохнул цыган. «У него сейчас все на подозрении. Кто это был? В городе считают, что это переодетые мусора были. Только они могли устроить такое. Никто другой бы не решился». «Как это мусора?» – не поверил Цапов. «Ты хочешь сказать, что они решили таким образом убрать Рожковского? Зачем им убивать такого известного человека?» «Не знаю», – мрачно ответил цыган. «Но в городе так говорят. И еще говорят, что одного стукача Рожковский вычислил и сумел вытащить из тюрьмы ФСБ, а потом его удавил. Я подробности не знаю, но все говорят, что Фомичев помогал своему шефу. «Ты знаешь, небось, кто у Рожковского за безопасность отвечает?» «Сам Фомичев, Николай Александрович». «Стукача в ФСБ держали?» – переспросил Цапов. «Может, они и нападение организовали? Может, на милицию нарочно все валят?» «Умный ты, фокусник», – вздохнул цыган. «Из-за этого один раз сильно погоришь. Конечно, все может быть. Только ты меня больше ни о чем не спрашивай. Поехали с нами». И про Рожковского молчи. Я ничего не слышал, ты ничего не спрашивал. От милиции я еще прятаться могу. Сук тоже особенно не боюсь. А вот Рожковского я опасаюсь. Очень даже опасаюсь. От него никуда не спрячешься. Ни в одной колонии, ни в одной тюряге. И если то, что ты думаешь, подтвердится, значит, Рожковский схлестнулся с контрразведкой. И тогда таким маленьким людям, как я, Лучше в сторону отбежать, иначе задавят. Зачем им Рожковский? Не знаю. Ничего не знаю. При прежнем президенте он в фаворе был, а сейчас не знаю. Может, конъюнктура изменилась, или приказ пришел с самого верха, чтобы его замочили. Иначе быть не может. Такой человек на весь мир известен. Поговорили, вздохнул Цапов. Кто тебе простукача удавленного рассказал? Не лезь. — попросил еще раз цыган. — Здоровее будешь. Когда два пахана в зоне что-то не поделили, остальные молчать должны, не вмешиваться. Иначе задавят его. Оба объединятся и задавят. Закон зоны. В разборке авторитетов не встревать. — Ты меня не пугай, — улыбнулся Цапов. — Я же тебе объяснил, что мне нужно. — Как хочешь, — пожал плечами цыган. — Только учти, что я тебе не помощник. Это не моя зона. Здесь мне ловить нечего. Я с тобой не говорил, ты меня не спрашивал. Договорились. Я не боюсь, что меня прибьют. Я смерти никогда не боялся. Я боюсь, что меня возьмут и заставят тебя назвать. А я, сука, никогда не был. Я слабым оказаться боюсь. Ты меня понимаешь? Понимаю. Найдешь совраску, ты его знаешь. Он в клубе всегда ошивается, где мужиков любят. У Семы? Вот-вот. Найди его и спроси. «Он тебе, может, какую-нибудь новость подкинет. Убитого звали Алексеем Фориным, а я ничего общего с этим делом иметь не хочу. Извини. Поехали, выпьем вместе». «Нет», — сказал Цапов. «Лучше уж, чтобы нас вместе не видели». У цыгана дернулось лицо. Он нахмурился. «Ты меня не обижай, фокусник. Я тебя как друга просил в это дело не лезть. А сам я ничего не боюсь. Если хочешь, вместе поедем к Савраске». Ты меня знаешь. Я ни в бога, ни в дьявола не верю. Или ты сомневаться во мне стал? Нет, конечно, засмеялся Цапов. Поехали, я согласен. Пришлось потерять весь день на ненужную попойку с цыганом и его людьми. На следующий день дико болела голова. В таких случаях он не похмелялся, зная, что затем его будет клонить ко сну. Выпив крепкого кофе, он весь день проспал. Надеюсь, что к вечеру голова немного пройдет. В его однокомнатной квартире не было души, и ему пришлось поехать на свою настоящую квартиру, чтобы принять душ, побриться, переодеться и только затем отправиться в клуб, о котором ему говорил цыган. В последние годы было легализовано много подобных клубов, где встречались не просто случайные посетители, а лица с определенной сексуальной ориентацией. При советской власти подобные клубы были немыслимы, а гомосексуализм строго преследовался и карался. Или что с утверждением некоторых демократических принципов в обществе воцарилась некая терпимость. Но, как обычно бывает, начался перехлёст, когда нетрадиционная ориентация стала модной в богемных кругах. Число гей-клубов стремительно выросло, а количество приписанных к ним мужчин рисковало стать подавляющим в некоторых кругах, определявших современную политику, культуру и искусство. Фокусник не любил посещать подобные места. Однако он приехал в клуб, убрав с лица брезгливое выражение, какое обычно бывало у настоящих уголовников, презиравших подобные сборища. В клубе играла музыка, было довольно многолюдно. Кроме молодых людей попадались и довольно пожилые, и даже женщины, приходившие сюда, частью поглазеть на экзотику, а частью ищущие себе подруг среди себе подобных. Цапов нашел в углу небольшой столик, сел за него и и попросил официанта принести ему джин с тоником. Когда официант выполнил заказ, он схватил его руку. Мелькнула долларовая купюра. «Мне нужен савраска сказал Цапов. Официант посмотрел на деньги, взял их и кивнул. С звали Антона Сазонова, молодого человека, который красил волосы прядями, перемежая светлые и темные, за что и получил свое прозвище. Савраско имел обширный круг знакомых среди известных политиков и деятелей культуры. К их столику вскоре подошел молодой человек в голубом атласном костюме, обтягивающие брюки и рубашка, зачесанные назад волосы не спадали на спину полосатыми прядями. «Ты кто такой?» — спросил Савраско в лоб Цапова, усаживаясь напротив. «Говорят, ты миллионер, а я такого миллионера не знаю». «Я просто случайный гость», — усмехнулся Цапов который пришел сюда, чтобы с тобой познакомиться. — Очень интересно, — кокетливо улыбнулся Савраска. — Значит, ты пришел сюда, чтобы увидеть меня? — Ага, — мрачно подтвердил Цапов, — чтобы с тобой пообщаться. — Ох, какой ты настойчивый! Давно таких не было. Прямо сейчас хочешь общаться? Или перенесем на вечер? — Давай прямо сейчас. — Как хочешь, — улыбнулся Савраска. — У тебя есть квартира? «Или ты очень торопишься?» «Ты меня не понял», — сурово сказал Цапов. «Я пришел с тобой поговорить». «Что значит «не понял»?» «У тебя нет квартиры?» «Или ты эстет-интеллектуал?» «Любишь платоническую любовь?» «Может, ты извращенец?» «Мне нужно с тобой поговорить». «Запишешься ко мне на прием. Может, я подумаю, когда тебя принять?» Зло бросил Савраска и попытался подняться. Цапов дернул его за руку, силой усадил обратно. «Чего ты дергаешься?» — разозлился парень, снова попытавшись встать. На этот раз Цапов ударил своего собеседника по ребрам. Тот вскрикнул. «У меня к тебе важное дело, дорогой!» — зашептал ему на ухо Цапов. «Сиди и не дергайся. Мне нужно знать все про Форина». «Какой такой Форин?» — не понял Савраска. «Вернее, сделал вид, что не понял. Сам знаешь, какой» твой знакомый, которого недавно удавили. Что ты про него знаешь? Ничего, ничего, пусти меня, испугался гей. Сидеть. Я тебя по-хорошему спрашиваю. Если сейчас не скажешь, я тебя лично удавлю. Говори. Не знаю я, не знаю. Я ничего не знаю. Цапов схватил руку своего собеседника и сдавил его ладонью с такой силой, что Саврасков вскрикнул. «Откуда ты узнал про Форина? Кто тебе рассказал? Кто?» «Мне больно! Отпусти!» «Мне рассказал! Отпусти!» «Мне Федя рассказывал! Суходолов!» «Отпусти!» — говорю. Цапов отпустил руку, но было уже поздно. На крик Савраски обернулось сразу несколько человек. Нахмурившись, двое двигались к их столику. «Черт бы вас побрал!» — пробормотал Цапов. «Придется еще здесь драться. Только этого не хватало». Он оттолкнул от себя Савраску и поднялся, намереваясь выйти из клуба. Но один из нападавших схватил его за плечо. Ты почему пристаешь к парню? Видишь, он тебя не хочет. Убери руку, посоветовал Цапов. Я не приставал. Мы все видели, настаивал первый, бородатый и здоровый парень в черной майке. Другой, с выбритым черепом, молча стоял рядом. Он к тебе приставал, Савраска? — спросил бородач. И в этот момент. Цапов резко ударил его в солнечное сплетение и, оттолкнув от себя Бритова, поспешил к выходу. По дороге он еще дважды отпихивал кого-то от себя и, наконец, выбрался на улицу. «Черт побери», — пробормотал Цапов. «Кажется, меня в этот клуб больше не пустят». Он поспешил к своему автомобилю, серой девятке, на которой обычно ездил на задание. Цапов подошел к машине, оглянулся по сторонам, достал ключи, чтобы открыть дверь. И в этот момент получил сильный удар по голове. Он потерял сознание еще до того, как упал на асфальт.